Глава восьмая, в которой я мужественно спасаю Нину Филипповну. «Я пришла вернуть ожерелье», — сообщила я и протянула ей детье Павловне символ Дома Ланье. «Принеси сюда!» Бабушка сидела за старомодным бюро и что-то писала в толстой тетраде. Она еще не успела привести волосы в порядок, и распушившиеся седые прязи лежали на плечах. Коричневый халат, богато украшенный крупными, Шёлковыми золотистыми цветами укутывало её полное тело. Но на запястье правой руки горели бриллианты, выстроенные в трети да, на плоском широком браслете. Я редко видела её вполную, не в полной боевой готовности, и каждый раз чувствовала себя неловко, будто заходила в покои императрицы без разрешения и уж совсем в неподходящий момент. Положив уже релье рядом с футляром для питевой ручки, я бросил на него прощальный взгляд. Если бы Дита Паула знала, где оно провело позапрошлую ночь, и если бы знала, к кому мне пришлось ходить в гости, чтобы вызволить его из плена, и если б знала, наверное, подобные тайны тоже приравнивались к предательству дома Ланье, но сказать правду Идите Паули не я могла. хотя вовсе не занимала сторону Клима Шалаева. Я бы очень хотела, чтобы хоть какие-нибудь смертоносные идеи, принадлежащие ему, не воплотились в жизнь и чтобы его планы полетели в тартарары. А уж если бы я стала тому причиной мечты, мечты, мечты. Вернув ожерелье, я собралась идти, но бабушка меня остановила. Я уже поблагодарила Матвеева. Это хорошо, что из-за моей мигрени тебе не пришлось уехать раньше. К сожалению, у тебя пока нет достаточно друзей из хороших семей, а заводить знакомых-то нужно. Полагаю, ситуация изменится в сентябре, когда ты пойдёшь учиться в университет. Да, я тоже очень благодарна Максиму Матвееву, ответила я и уловила на лице бабушки молниеносную довольную улыбку. Я ему благодарна за поддержку. Валерия потратила весь вчерашний день на уговоры. Она просит организовать вечер и пригласить гостей. Я ей пообещала, и теперь придётся заняться приготовлениями. Всё пройдёт должным образом, но для этого необходимо постараться. Надеюсь, ты поможешь мне, Ине. В последнее время она очень рассеяна, несобранна, такое чувство, будто витает в облаках. Не могу понять, с чем это связано. Я здесь это полностью закрыла тетрадь. помочилась и дрыгнула головой. Длинная серьга зацепила за волосы бабушки и криво повисла. Я знала, с чем связана рассеянность Нины Филипповны, и искренне радовалась за тётю. Наверное, почти все её мысли, так или иначе, устремлялись к Грилю. Она, как и я, вспоминала каждую хорошую минуту, ждала следующей встречи и надеялась на скорое счастье. Я, правда, пока старалась поменьше думать о будущем, чтобы не торопиться и не навредить тем. "Шолайева я на вечер не позову", сухо произнесла ей это Павловна. "Я долго думала, приглашателя нет, и решила всё же отказаться от его общества". Такое решение мне казалось естественным, но бабушка, похоже, не считала его единственно верным, и я довольно быстро догадалась почему. Если она приглашает Шолайева, то подчёркивает что выходка климостав там её ничуть не задела. Ей всё равно. Если не приглашает, то тем самым показывает, что задета, но с другой стороны, предостерегает. Значит, она всё же решила предостеречь. И пусть только попробует, и виз за беспревошение. Разве это возможно? Сомнением поинтересовалась я. Такое однажды было. Где-то полночи тяжело поднялась со стула. Я к ливу не позвала, А он приехал, зашёл в зал и прямиком направился ко мне. Зачем? Я очень живо представила эту картину. Такой пастушок в духе Шалаева. Наверное, он шёл неторопливо, смотря прямо перед собой, или всё же бросил пару ленивых взглядов по сторонам. Мол, здравствуйте, Димона не вызывали? Я никогда не спрашивала у женщин о взвешении, но интересно, о чём он хотел меня спросить? Я нахмурилась, пытаясь подобрать окончание фразы, но тут же решила не думать об этом. Догадка царапнула еще яркое воспоминание, и запах сигаретного дыма закружился вокруг меня. Пригласил на танец. Ледяная улыбка украсила лицо Эдиты Павловны. Я не отказала, но если Клим явится и на этот раз, я выгоню его с позором. Вечер я наметил на пятницу. Времени осталось. совсем мало. Акимовых я тоже приглашать не стану, если тебе некомфортно в обществе Павла, то ни к чему эти неудобства. Пройдёт время, и всё уляжется. Да, теперь и Павел бабушке только мешал. Она вычеркнула его из списка претендентов на мою руку, потому что была более заинтересована в другом человеке. Она считала, что у меня есть все шансы стать женой Максима Матвеева. Павел молодой человек из очень хорошей, обеспеченной семьи. Но Матвеев уже состоялся сам, и сфера его бизнеса точно такая же, как и у Эдиты Пауны. Это куда важнее и лучше, и нужно сделать все, чтобы никто намеченные планы не расстроил. А так как я не являюсь образцовой внучкой и время от времени говорю «нет», то лучше держать ситуацию под контролем день и ночь. День и ночь. В отличие от Валерии, я не хотела вечеринок. Круг знакомых ходит и пал, но никак не мог стать моим кругом. Я радовалась, что Максим Матвеев так по-доброму поговорил со мной. Теперь не нужно ждать малоприятных минут ещё и с его стороны. Стоять разодетой посреди зала, танцевать с незнакомыми или малознакомыми мужчинами, вести светские беседы это всё не имело ничего общего с моими мечтами. Я уже почти смирилась со своей тяжкой участью, как в голову пришла отличная И обнадеживающая идея. Если Идита полна выполнит мою просьбу, то пятница не покажется уж такой тоскливой. Наоборот, мне будет волшебно. Я бы хотела попросить вас кое о чём. Боюсь, что мечта сорвётся и полетит с душераздирающими криками в пропасть. Я быстро заложила руки за спину и сжала на удачу кулаки. Слушаю тебя. Идита полна подошла к зеркалу, взяла расчёску. и стала приводить в порядок несколько спутавшиеся волосы. «Можно мне пригласить на вечер подругу Симму? Она будет учиться в том же университете, что и я». Эдита Павловна повернула голову и опустила руку. «Сима?» «Да». «Кажется, ты упоминал ее ранее. Где вы познакомились?» «В частной школе». «Это бесспорно говорит в ее пользу». Эдита Павловна кивнула. «Значит, она поступила в тот же университет, что и ты?» Кто её родители? В университет, к своему великому страху я не поступала. Бабушка выбрала для меня учебное заведение, и на теме дальнейшего образования была поставлена жирная точка. Если талантье, то многие важные жизненные моменты превращаются в формальность. И происходит это в считанные часы. Я рассказала вкратце о семье Симки. Не так уж много я и знала. И где-то полунаслушала молча. чем заставляло дёргаться моё измученное надеждой сердце. «Ты можешь пригласить подругу на вечер!» Наконец изрекла она, и я чуть не подпрыгнула до потолка от радости. Сдержав порыв, немедленно броситься в свою комнату, схватить мобильный телефон и набрать номер симки, я, позаимствовав тонну Эдиты Павловны, после короткой паузы ровно ответила. «Спасибо, я ей передам». «По крайней мере, я сказала спасибо!» Усмехнулась бабушка. и махнула в сторону двери, что означало разрешение покинуть ее спальню. Но я не сразу стал озвонить имке. Минут пять сидел на кровати, обнявшись с подушкой, улыбаясь до ушей, переполненной счастливым ожиданием. Первый раз званный вечер в доме Ланье будет для меня интересным, замечательным и, возможно, даже веселым. «Привет, что ты делаешь в эту пятницу?» И сдалека начала я. Скорее всего, еду к прабабушке играть в покер. Мама говорит, что хотя бы один из нас должен поддерживать родственные связи. Они с папой посовещались, проголосовали и выбор пал на меня. А ты не могла бы поддержать эти связи в какой-нибудь другой день, например, в воскресенье? Очень даже могла бы, заверила Симка. Я позвонила бабуле, а она сказала, что я своим приездом нарушу её личную жизнь. Но родители настаивают. У тебя отличная прабабушка. Она положила подушку на место, легла на кровать и закинула ногу на ногу. В нашей семье она единственный нормальный человек, мне кажется, и я на неё похожа. В голосе Семки промелькнула гордость. Так что же у нас намечается в пятницу? Вот он, кульминационный и торжественный момент. Иди-то полный устраивать званый вечер и я приглашаю тебя. Я знала, что подруга обрадуется. Но слушать, как она это делает, было невероятно приятно. Закрыв глаза, я минут 5 наслаждалась восторгом симки, нетерпением, обещаниями и мечтами. Если бы она находилась в эту минуту рядом, то, наверное, застыла бы меня как грушу. Мои руки метались бы в стороны в сторону, а потом бы обязательно на пол рухнула люстра. Так, я должна купить платья и туфли, успокоившись, делавито произнесла Симка. Нужно что-то особенное и новое. Я хочу легкое платье, волшебное по цвету. Наконец-то я познакомлюсь с твоими родственниками и со страшным злодеем Климом Шалаевым. С родственниками – да, а с Шалаевым не получится. Бабушка не будет его приглашать из-за Тафта. Это, конечно, очень огорчительно. Жаль. Я должна доверить тебе одну тайну. Но обещай, что ты никому не расскажешь об этом. Тайну? Голос Симки стал серьезным. Ничего не случилось? Обещай. Клянусь. Вчера я была дома у Шалаева, и у него есть картина портрет моей мамы. "Что? Где ты была?" выдохнула Симка. "Давай по порядку, а то у меня сердце уже остановилось". И я рассказала обо всём по порядку: и об украденном же релье, и об условии Шалаева, и о том, как не открыла правду и дети Павлони, и как поехала к нему домой. В своём повествовании я старалась побыстрее добраться до картины, но этот важный момент оттягивался из-за огромного количества симкиных вопросов. Я проглотила всё никогда, которые случились между мной и Шлайевым. Однако рассказала о кольце цветке и о многом другом. Наверное, наступил тот день, когда уже невозможно было держать столько событий, эмоций и чувств в себе. Душа трещала по швам. Мне стало легче, я легла на бок, свернулась калачиком и принялась слушать Симку. «Он, конечно, не гозяй», – подсказала я. «Пусть так, но некоторые его поступки вполне можно объяснить». «Какие?» «Клим не отдал мне портрет мамы, понимаешь? Показал и не отдал, это жестоко». «Зато он подарил тебе ключи от своей квартиры и предложил приходить в гости, когда вздумается», – весело ответила Симка. Ладно, это шутка, но Клим, возможно, дорожит картиной. Для меня она представляет большую ценность, и Шелайф это знает. Не показывал бы тогда. Допустим, он хочет быть уверен, что с портретом ничего не случится. Да разве кто-нибудь сможет его сберечь лучше, чем я? Если бы ты повесила его в своей комнате, вряд ли бы это понравилось твоей бабушке. «Я бы вешать не стала, я бы убрала». «Не важно», – возразила Симка. Уверена, и Деда Павловна в гневе страшна. «Да и не в гневе тоже. Не может этот портрет быть в безопасности в доме Ланье. Больше вот Лаев тебе его и не отдал». Я помолчала. Симка была права, но я пожалела, что лежу на пледе и не могу ему крыться. Те самые вчерашние мурашки вновь поползли по коже. Я почувствовал температурный озноб. «Не нужно искать ничего хорошего в этом человеке. Не нужно. Запрещено». жёстко выдавил мой мозг чужой слабостью, а особенно моей, Клим воспользоваться не медля. Ему хватило секунды, чтобы выхватить шпагу и сделать выпад. В его душе нет сострадания и самой обновины доброты, лишь игра и ненависть к ланье. Я была резка в своих суждениях и категорична, но кто-то другой внутри меня сглаживал фразы, точно ластиком потирал буквы, хвостики знаки препинания. Я могла отдать картину на хранение тебе, и проблема бы решилась. Во-первых, продолжила Симка защищать моего врага. Клим Шлайф не знает о моём существовании. Да если бы и знал, почему он должен доверить постороннему человеку то, что имеет для него определённую ценность? Какую? Например, память об отце. Ерунда. О Ох, театрально протянула Симка Мы понятия не имеем, что у него там на душе. Я никогда не спрашивал у женщины разрешения, но... «Имеем», – уверенно произнесла я и горячо добавила. «Кошмарный ад». Она засмеялась, а успокоившись, с иронией сказала. «Но он же дал тебе ключи. Можно приходить и смотреть». «Все его поступки. Вместе дети Павловне. Представь, как бы Шалаев радовался, если бы я ходил и смотрел на портрет». Одна из ланье по собственному желанию навещает его квартиру. Какое удовольствие он бы испытывал только от одной мысли об этом? «Мне жаль, что я его не увижу», – задумчиво ответила Симка. После разговора я еще почти час лежала на кровати и перебирала фразы. Я их складывала стопочкой, раскидывала в стороны и вновь собирала. Я делала из них ступеньки, и они вели вверх. строил колодец, и тот гулким эхом тянул вниз, на глубокое дно. Вот в таком колодце мне и придётся лежать, если однажды где-то папа узнает, что я ходила в гости к Шалаеву. Сделал я вывод и прогнал воспоминания прочь. Наверное, первый раз я серьёзно задумался о платье. Если на вечере будет симка, это же совсем другое дело. Я подошла к шкафу, облинула с на тумбочку вспомнила чёрные и белые камни кольца подаренного мне желаевым и с удовольствием подумала я не надену тебе даже не надейся если бы в эту минуту рядом оказался клин я бы посмотрел на него с почёркнутым вызовом у вас всё же нет власти надо мной ни капельки я свободна от ваших стратегических планов от в дверь постучали а затем она медленно открылась И в мою комнату, не дожидаясь ответа, неторопливо зашел Семен Германович. Я никак не ожидал его увидеть, и поэтому замерло, не меняя позы. Похоже, в моей жизни наступила черная полоса. Очень жирная и очень черная. Тяжело прошагала мрачная мысль. Я приготовилась к худшему. Дядя выглядел по-домашнему, но в то же время торжественно. За первое впечатление отвечала красно-коричневая вязаная жилетка. За второе белая накрахмальная рубашка. В руках он держал коробку, обёрнутую в зелёную бумагу. "Не помешал?" спросил Семён Германович, глядя на меня напряжённо и внимательно. Но выражение его лица оставалось спокойным и мягким. Развернувшись, я поматала головой. "Нет, я собиралась навести порядок в шкафу. Дядя подверг его рыхло носом, поморщил лоб, огляделся и посмотрел на меня. Здесь уютно, хотя я и не люблю левую часть дома, признался Немян Германович, подошёл к комоду и положил на него коробку. Это тебе, Настя. Он сцепил пухлые пальцы на животе и добавил назидательным тоном: Знания повредить не могут. Я рад, что ты много читаешь, совершенствуешься. и в самое ближайшее время начнешь обучение в университете. Именно я обратил внимание Эдиты Павловны на это заведение. Экономика – то, с чего нужно начинать, остальное приложится. Слова дяди проходили сквозь меня, как солдаты проходят сквозь туман. Отвести глаз от Семена Германовича не получалось. Его появление, коробка подарок, подчеркнутое внимание, забота, Раньше дядя предпочитал воздействовать на меня несколько иными способами, и теперь его поведение уж точно являлось подозрительным. Отогнав прочие воспоминания, я покосилась сначала на часы, а затем на окно. Наверное, нужно было что-то ответить, но больше всего хотелось, чтобы Семен Германович покинул комнату как можно скорее и никогда не возвращался. Пожалуй, я бы даже отошла к окну, чтобы сократить расстояние между нами. Полагаю, тебя ожидает прекрасное будущее, добавил Семен Гриманович и сделал попытку улыбнуться. Но у него не получилось. Щеки раздвинулись, губы превратились в кривую линию, глаза блеснули. Помедлив, дядя вышел из комнаты, плотно закрыв дверь. А мой взгляд остановился на зелёной коробке. О, я знала, мне потребуется неимоверная сила, чтобы заставить себя заглянуть в неё. Никакого любопытства, интереса, благодарности быть не могло, только неприязнь и вынужденное действие. Мне пришлось снять бумагу и открыть крышку. В коробке лежали две книги, классика в дорогих подарочных изданиях. Сжав губы, я тяжело вздохнула. А что ещё осталось сделать? Если раньше дядя пытался приблизиться ко мне при помощи денег то теперь он выбрал другую тактику нет это не искренне забота и желание меня порадовать торопливо отправив книги обратно в коробку я решила вернуть их как можно скорее не буду рассказывать ему решила я не желая его сердить и расстраивать однажды он меня спас от дяди и это было м, -м здорово Я улыбнулась и вновь подошла к шкафу. Зачем каждый раз придумывать новое меню? Разве кто-нибудь помнит, что подавали год назад на день рождения, едиты паланы или в новогоднюю ночь? Почему паштет с орехами не может фигурировать в пятницу? А лисички это хорошо и ново, но все же не то. Мне предстоял скучный вечер, и я в качестве развлечения задавалась вопросами, хотя ответ был известен из затёрда дыр в доме Ланье, с трудом и скрипом переносит какие-либо повторения. Те же слова должны воскрешать, шокировать, кружить голову, только так и не иначе. Различные меню, составленные и воплощённые в жизнь в доме Ланье, хранились в толстых чёрных кожаных папках. Я подозревала, что таких папок существовало не менее 100. Три штуки лежали в стопке посредине стола, но Эдита Павловна их игнорировала. Она не желала возвращения к прошлому, досадовала и раздражалась. Обычно званные вечера готовились задолго до назначенной даты. Теперь же приходилось торопиться, и вынужденная спешка нервировала бабушку. «Нина, пригласи Андре, пусть предложат хоть что-то новое», – недовольно произнесла Эдита Павловна. Дотронулась двумя пальцами до виска, закрыла глаза и добавила: "Ах, да, его сейчас нет в Москве. Как же он, кстати? Тогда позвони ему. От меня не было никакого толка. Я слушала разговоры, пыталась запомнить диковинные названия некоторых блюд, соглашалась с Ниной Филипповной по всем пунктам, листала кондитерский каталог, переполненный яркими фотографиями. редко вызывающим аппетит. И радовалась каждому мимолётному появлению Димы. Пятничное меню интересовало меня меньше всего на свете. В десертах я не разбиралась, а закуски вызывали скуку, так что меня смело можно было назвать самым бесполезным участником совещания. Но идита полна настаивала на моём присутствии. Наверное, она всеми способами старалась стереть меня в двух семьях. И заодно познакомить с обязанностями Нины Филипповны. Я бы предпочла, чтобы на моём месте оказалась Валерия. Раз уж вечеру устраивали по её инициативе, новая моя двоюродная сестра поселилась на веки вечные в салоне красоты. В пятницу я буду самая очаровательная, сообщила она всем и выключила у бабушки целую кучу дзенег. Я звонила ответила Нина Филипповна, раскрывая ежедневник на первой попавшейся странице. Андрея настаивает на грибной теме, на лисичках, а также на овощах. И предлагает вообще обойтись без мяса. Что значит без мяса? Это новомодное течение? Эдита Павловна отклонилась и фыркнула. Он предлагает сделать вечер облегченным и демократичным. Нина Филипповна взяла ручку, повертела ее в руках, сначала бросила быстрый взгляд на часы, а затем на мобильный телефон, лежащий рядом с чашкой. Она ждет звонка от Брилли, поняла я, и, стянув верхнюю папку, тоже раскрыла ее на первую попавшуюся страницу. Я сидела между тетей и Эдитой Павловной, так, что телефон теперь был надежно скрыт от бабушкиных глаз. Но Нина Филипповна, не осознав перемены, волнуясь, протянула руку и перевернула мобильник экрана вниз. Покосившись на нее, я задержал дыхание. Моя тетя за столь короткий срок стала другой. Нина Филипповна стала счастливой. И, конечно, ее, как и меня, сейчас совсем не заботило меню. Она находилась далеко. Анастасия. Что ты скажешь? Голос Идиты Павловны отвлёк меня от прекрасных мыслей. Нужно взять какое-нибудь меню 1917 года и Хорошо уже ты мне не а в моём возрасте. Её улыбнулась, потому что поняла, какой саморозойла глупость. Но год вылетел у меня совершенно самостоятельно. Идита Павловна действительно хоть и выглядела хорошо для своих лет, всегда казалась мне женщиной из другой эпохи. эпохи далёкой и сложной в плане политической обстановки. Она, как я сказала, образно, перешла на выручку Нине Филипповне. Она мягко улыбнулась мне, отложила ручку, притянула ежедневник к себе и стала быстро переворачивать страницы. В прошлый раз мы тоже долго решали, и было несколько неплохих вариантов. Эдита Павловна почерпно-то вздохнула и отвернулась к окну. А я последовала примеру тети и лениво перевернула страницу с очередным меню. Перепелки, кальмары, муссы, медальоны. «Отказываться от мяса мы не станем, иначе у мужчин случится депрессия», насмешливо произнесла бабушка. «А в остальном пусть будет по-вашему. Грибы и что-нибудь из меню пятилетней давности». Ну, конечно, в новом оформлении. Совсем нет времени. И почему я пошла на поводу у Леры? Её нужно почаще наказывается не баловать. Загудел мобильник, Нина Филиппова вдруг дрогнула, смяла страницу, и я увидела, как полетела на пол небольшая фотография, выпорхнувшая из ежедневника. Точно чёрно-белая птица. Не успев разглядеть, Не знаю наверняка, я тем не менее могла поспорить на что угодно. Это снимок Льва Александровича Бриля. Идито Павлона повернулась в тот самый момент, когда карточка коснулась пола. Нина, да возьми же ты телефон наконец. Что там упало? Это моё, выплюнула я, быстро нагнулась, схватила фотографию и прижала её к груди. О, не было на свете силы, способной рожать мои пальцы. Даже под страшными пытками я бы не выдала тайну тете». «Да, конечно», – пробалмотала Нина Филипповна, сжалась, поняв свою оплошность. С надеждой заглянула мне в глаза, взяла телефон и торопливо проговорила. «Я перезвоню», – а затем медленно опустила руку на стол. «Не срочная?» – осведомилась Эдита Павловна. «Нет». «Анастасия». Я могу узнать, что ты от нас скрываешь. Правая бровь бабушки приподнялась. Две морщины, одна под другой, резко обозначились на лбу. Губы насмешливо дрогнули, будто ей это пало, она хотела сказать: глупо скрывать что-то от меня. От меня невозможно ничего скрыть. Наверное, ситуация была не самой трагичной, но мы с Ниной Филипповной повели себя как два тослёвых зайца. И поэтому, раз уж моя зайца, следовало срочно запутать следы. Я потупила взор, помедлила и, рискуясь жизнью, ответила. Я влюбилась. В столовой повисла звенящая тишина, воздух стал густым и ватным. Не вдохнешь, не проглотишь. Пожалуй, я удивила даже Нину Филипповну. Бледность с ее лица ушла, но тело продолжало оставаться искованным. «Это шутка?» Сухо от себя мело сидит опаланно, остановив на мне тяжелый, изучающий взгляд. «Нет», — ответила я, медленно опуская фотографию Льва Александровича на колени. «Надеюсь, не придется ее прожевать и поклотить». Приободрила я себя, чувствуя в душе всплеск детской радости, малоподходящей к неожиданной и взрывоопасной ситуации. Пушистая смешинка забралась в нос, и принялась там крутиться и вертеться. И кто твой избранник? В голосе где-то полно появилась едкая, убийственная ирония. Один актёр. Тихо ответила я, вживаясь в роль. Карие глаза Нины Филипповны сверкнули. Мне очень хотелось послать ей ответный ободряющий взгляд, но я сдержалась. Наверное, только в этот момент всёти поверила в спасение. Что? переспросил и где-то полно. «Один актер», – громче повторила я. Бабушка помолчала, а затем раздался ее трескучий смех. «Анастасия, я думала, ты умнее, а впрочем, я забываю о том, как ты молода». Эдита Павловна поднялась из-за стола, поправила расшитый бисером пояс юбки и продолжила. «Очень рекомендую тебе обратить внимание на достойного мужчину. Возможно, рядом уже есть такой человек. И нужно лишь быть повнимательнее». Бабушка обрывая речь, я обратилась уже к ней не Филипповне. Позвони Андрею ещё раз, объясни, что времени на приготовление у нас очень мало. Влюбилась в актёра. На распев проценила она, направляясь в зал. Поразрослете Анастасия. Как только где-то полно удалилась, я положила фотографию на стол, посмотрела на молодого улыбающегося Льва Александровича и сказала: "Вроде обошлось. карточку я передвинул к ней Нине Филипповне. Спасибо, просто ответила она. Это было не трудно. Мы немного помолчали. Иногда мне кажется, что я самая счастливая женщина на земле, сказала Нина Филипповна. Но я боюсь поверить в своё счастье. Вдруг всё исчезнет. Не исчезнет, пообещал я, искренне веря в лучшее. Лев Александрович, замечательно. Да. Согласилась она, чуть смутившись. Нина Филипповна взяла фотографию и вновь спрятала её в страницах ежедневника. Тонкие пальцы погладили обложку, остановившись на остром уголке. Мне хотелось задать миллион вопросов и ещё 100 раз услышать, как она счастлива. Но я промолчала, не змея нарушить волшебство момента. Да и не было у меня права узнать больше. Наверное, они скоро поженятся. Пусть поженятся. Пусть поженятся. Как заклинание произнесла я, осторожно поднимаясь со стола. Я сожалею только о том, что мне придётся расстаться с тобой. Услышала я тихий голос Нины Филипповны. Почему-то мне кажется, моя жизнь изменилась именно благодаря твоему возвращению в наш дом. У меня есть подруга Сима. Мы с ней иногда встречаемся и пьём кофе или болтаем по телефону. Затаив дыхание, тоже тихо произнесла я: и мы с вами можем встречаться и пить кофе. Нина Филипповна подняла голову, наши глаза встретились. Возможно, тебе нездеш ша со мной общаться, Настя, тётя произнесла это мягко и чуть виновато. У тебя не должно быть неприятностей из-за меня. Я сразу поняла, о чём речь, и в душе мгновенно поднялась высокая, плотная волна протеста. О, как она росла и крепла, меняя цвет с синего на тёмно-фиолетовый. Нина Филипповна не назвала человека, способного наложить табу, и не добавила объяснений, но к чему сомнения. Иди-то полна неодобрит этот брак, возможно, объявит свой царственный запрет, однако тётя дала мне понять, что на сей раз она не станет никого слушать. Она уже приняла решение, и, наверное, скандал в доме Ланье случится очень скоро. Лев Александрович и Нина Филипповна они слишком долго шли друг к другу. Наверное, теперь каждый день промедления им кажется бесконечным. Никому не нужное ожидание, обидное, досадное и нестерпимое. Как быстро мгновенно может измениться жизнь. Ничего страшного, улыбнулась я, еле сдерживая слёзы тайной радости. Я умею нарушать запреты. Нина Филипповна тепло и благодарно улыбнулась. А я понадеялась, что мой ответ хотя бы немного поддержал её. К 5 часам я дополоно утвердил список приглашённых, а в 6 курьер привёз коробку с конвертами и белыми первомотрами её карточками, украшенными с одной стороны серебряными узорами, а с другой тремя маленькими бабочками. Бабушка предпочитала более строгие варианты оформления. Но на этот раз отступила от собственных правил. В конце концов, сейчас лето, объяснила она свой выбор и видела, мне и Валерии подписать 85 приглашений. Мама, у них отвалятся руки, насмешливо бросила Кора, проходя мимо. Почему-то у Нины они никогда не отваливались, ответила я где-то полуна. Нина особый случай. Лучше всего у неё получается работать. Уверен, Валерий, любой труд пойдёт на пользу. И мне совершенно не нравится этот разговор. Я устроилась на первом этаже в зале, чтобы при каждой возможности переглядываться с Тимом, обмениваться с ним короткими улыбками, провожать его и терпеливо ждать возвращения. Сначала он привёз мрачного себена Германовича, затем повёз идти пополну в аптеку, а потом, как мы имовили, к моему сожалению, уехал надолго. в неизвестном направлении. Я старался подписывать приглашение медленно, растягивая время. «Меня это просто бесит!» Лера отшвырнула ручку, сбила волосы и со страдальческим тоном бухнулась на подушке дивана. «Какая-то глупость! Можно сделать заказ, и дурацкие словечки напечатают ровно и красиво! Кому нужна эта первобытная писанина? Я испортила уже девять штук, и всем ведь будет ясно, что писала не бабушка!» Лера присоединилась ко мне полчаса назад, и, пожалуй, я уже могла требовать медаль за мужество. Охи и недовольство моей двоюродной сестры летели во все стороны с неизменным постоянством. Они зависали в воздухе, а затем падали на пол, разбиваясь в дребезги: бэмс, бэмс, бэмс. Сколько это испортило? А صدرнялс Лера, сев и вытянув шею, «Одно приглашение». «Здесь просто не рабочая обстановка». Она встала, дернула плечом и добавила. «Я подпишу это барахло в своей комнате, а ты потом зайди и забери у меня. Мы же сестры и должны помогать друг другу». Лера, приторно улыбнувшись, похлопала ресницами. Затем напряглась, резко протянула руку и сцапала список. «А Павел есть? Бабушка пригласила его?» «Нет», — ответила я. «Почему? Из-за тебя? Я хочу знать!» Она прищурилась и стала сверлить меня взглядом. «Не знаю. Ты врешь? Нет. А Шилаева? Нет». Я осталась спокойна и продолжала писать «Состоится в пятницу». Точно заполнять строки приглашений было моим самым любимым занятием. «Вот черт!» – вновь вырвалась Лера. Это будет самая тухлая вечеринка, которую только можно устроить. Клима все приглашает в первую очередь, а мы бабушка опять на него взла. Ну что с того? Они 100 лет ругаются, и это никогда не мешало нам его приглашать. Я хочу Павла и Шлайева. Не дожидаясь ответа, Лера подхватила пачку карточек, свой листок с фамилиями и решительно направилась к лестнице. Неужели она потребует отойти отполной в присутствии Клима? подумал я, убирая прядь волос от лица. Скоро зал наполнится людьми, раззвучат приглушённые голоса и плавная музыка. Гости устроится за столиками и в креслах. Шампанское заискрится в высоких бокалах. Зажгут не только белый, но и жёлтый цвет. Картинка передо мной стала блекнуть и расплываться. Затем я увидел зал, на полный людьми и Шлайева. следующего ко мне. Это был тот самый вечер, когда меня представили обществу. Деревенская девчонка в красивом платье, вы позволите, Анастасия, пригласила к лим. Но у меня не получилось пошевелиться, не получилось вымолвить ни одного слова. Чёрный смокинг, белая рубашка, бабочка, ровная полоска платка, торчащая из нагрудного кармана. Вы позволите, Анастасия, Он тогда повторил приглашение на танец. А что ты думаешь? Голос Тима разорвал странное наваждение, намел пику кусочки. Я обернулась и резко поднялась. Ты бы видела своё лицо, он улыбнулся. Сразу и не поймёшь, то ли перед тобой раскрыла пасть страшная бездна, то ли ты взмыл в смолочные небеса. Позабыв о предосторожностях, я сделала шаг к Тиму. Но вовремя остановилась. Как мне нравилось, когда он одевал на футболку рубашку, и та болталась поверх джинсов. Я и сама одевалась так же уже пару раз. И как нравилось, когда он был рядом. Задумалась. «Иди ко мне». Продолжая улыбаться, Тим протянула руку. «Ты что?» Я тоже улыбнулась и автоматически бросила быстрый взгляд на лестницу. «Боишься?» «Ужасно». Мы стояли и смотрели друг на друга. разделённые всего двумя метрами и миллионами нелезе. Я чего-то чувствовал себя неуютно, неспокойно. Наверное, это бластра, что кто-то вывидит и догадается. Я приеду только завтра. Извиди за полный ответ, погрузился в от тебя работой. Не сильно, но нужно заскочить домой. Очень жаль. Ты будешь скучать. Темнорошно, чтобы злонаважать меня ещё больше. Немного приблизился. Да, да, очень сильно. Только, пожалуйста. Я отступила назад, подхватывая игру. Ухожу. Он поднял руки, сдаваясь. Задержал взгляд на моих губах, развернулся и направился к двери. Последние приглашения я подписывала гораздо быстрее. Дежурить здесь больше не имело смысла. а от одинаковых слов уже рябило в глазах. Не собираясь перепираться с Лерой, я частично выполнил и ее работу и отправилась на второй этаж за оставшимися приглашениями. Шелаев в пятницу не придет, а значит никаких дуэлей не случится. Не прозвенят шпаги, не выстрелят пистолеты, не раненых, не убитых. Это будет хороший вечер. Просто хороший вечер, Спокойный вечер с Симкой. А портрет мамы я всё равно заберу у прямо с долив редкости, произнесла я, представляя небритое лицо Шулаева. Я постучала в дверь, но Лира не бегла села войти. Я постучала вновь, в ответ послышалось затяжные, приглушственные рыдания, еле слышные и горькие, так не похоже на капризное стенание моей двоюрной сестры. Повернув гладкую деревянную ручку, я зашла в комнату и сразу увидела Леру. Она сидела на кровати, подтянув колени к подбородку, обхватив ноги руками. Чёрный тушь нарисовала дорожки на щеках. Спутаные волосы лезли в лицо и торчали тонкими петлями на макушке. Губы дрожали. "Что-то пришло, что-то пришло", Лера махнула рукой, схватила подушку и уткнулась в неё. Никто не просил. Бу-у-у-у». Она что-то говорила, но понять ее не представлялось возможным. «Ты пришла за этими дурацкими карточками?» Лера посмотрела на тумбочку, где они лежали горкой. «Забирай, я ничего не сделала, им не плевать на это. Так можешь и передать бабушке». Шмыгнув носом, Лера отшвырнула подушку. «Мой отец дурак, ясно, ненавижу его, я все знаю. Могли бы разговаривать и потише». С отчаянием стопнув кулаком по кровати, она стала тереть правый глаз. «Что ты смотришь? У моей матери есть любовник. Понимаешь, я теперь об этом знаю. И отец тоже. И если бы у меня был такой муж, я бы завела 150 любовников. Мама – самая красивая и умная. Я вижу, как на нее пялится мужчины, и я хочу стать на нее похожей. Ей больше сорока лет, а она потрясающе выглядит. И да, у нее есть любовник. Откуда ты знаешь?» Родители поругались, а я подслушала. Отец всё раскопал. Он сказал маме, что она мёр частного детектива и выследит её молодого Альфонса. Это его слова. Он кричал: "Не сомневаюсь, ты завела себе какого-нибудь двадцатилетнего блондина". Мама сначала молчала, а потом сказала, что это чушь. А дальше ничего не получилось разобрать. Но отец говорил про маму плохо, а она потом крикнула: "Да, всё так". Лера подскочила и заходила по комнате. А что-то связано с украшениями и деньгами. Я не поняла. Даже если мама и давала своему любовнику деньги, это ничего не значит. У них настоящие чувства. Я знаю. Если бы у меня были деньги, я бы тоже отдала их любимому мужчине. Лидера резко остановилась, развернулась и с ненавистью посмотрела на меня. Забирай карточки и убирайся отсюда, нервно сказала она, вытерев ладони слёзы. Я рада. Да, рада, что у моей матери есть любовник. Она вздернула нос и скрестила руки на груди. «Я тоже красивая и выйду замуж за... за... а, впрочем, тебя это совершенно не касается». У моей мамы тоже был любовник, думал я. Покидаю комнату Валерии. Любовник. Да. Вот такое слово. «Бывает ли жизнь без измен?» «Наверное, для этого нужно жениться по большой любви». Вряд ли такие чувства когда-то были между Корой и Семёном Германовичем. Скорее всего, этот брак однажды устроила Едита Павловна. Но, может быть, по-другому. Мысль о Нине Филипповне и Бриле, тёплым одеялом легла на моё сердце. Да. Точно, может быть, по-другому. В этот момент я, конечно же, подумала ещё и о Тиме.